которая неминуемо, если немцы не окажут своим незадачливым союзникам быстрой и непосредственной помощи. Около 70 дивизий у немцев сосредоточено в Польше, и, кстати говоря, разведка прослеживает тенденцию к их увеличению за счет формирования новых резервных соединений. В ближайшее время можно считать неизбежным снятие либо с канала либо с нашей границы частей для посылки их в Африку и Грецию. В противном случае катастрофа Муссолини приведет к полному крушению всего Южного фронта оси с непредсказуемыми до конца последствиями. Но одно из этих последствий уже сейчас можно определить достаточно точно. Гитлеру для спасения положения придется отказаться от вторжения в Англию. Англичане это отлично понимают и, громя итальянцев, пытаются побудить Гитлера действовать таким образом, чтобы спасти свои острова от немецкого десанта.